Глава пятая «Жива?» — спросил я, как только Милена открыла глаза. «Не уверена», — прошептала моя ученица. «Ощущение, словно меня разломная тварь переживала и выплюнула». «Ты недалека от истины», — кивнул я, после чего протянул девушке лечебное зелье. «Пей, тебе нужно восстановиться». Кстати, разлом оставил тебе подарок. Давай руку. Милена все еще находилась в заторможенном состоянии, поэтому с какой-то отрешенностью смотрела на то, как я надеваю ей на палец, отливающее зеленым кольцо. Мне даже не пришлось приводить процедуру привязки. Бывший артефакт природы распознал свою новую владелицу и полностью ей покорился, не требуя крови. «Это же...» Взгляд Милены прояснился, когда она осознала, что находится у нее на пальце. «Все верно», — заявил я, не позволяя девушке закончить мысль. «Теперь оно твое. Ты пей. Нам нужно выдвигаться к следующей точке». Судя по всему, первому составу группы «Истина» пришлось потратить свои кольца, чтобы провести ритуал роста разломов. Кольца, хоть и считались высокоранговыми, тем не менее не были именными. Мне досталось обычное кольцо хаоса. Миление — обычное кольцо природы. Полагаю, вздумая я делать усиление не миления, скажем, Натали, этот разлом выдал бы кольцо воды. Логика понятна, но необъяснима. Ее стоит просто принять. «Пояснишь, что ты сделал?» — спросила Верена. Вопрос прозвучал нейтрально, но не нужно было обладать особым слухом, чтобы услышать в нем нотки ревности. «Умеешь считывать энергетическую структуру мага?» Вопросом на вопрос ответил я. Увидев кивок, продолжил. «Положи руку мне на грудь и посмотри, что у меня есть». Соло, что это такое?» ошарашенно прошептала Верена, когда увидела, что происходит внутри меня. «Натали, иди сюда», — приказал я, после чего кивнул Верени на мага воды. «Посмотри, что есть у моей ученицы и найди разницу. Натали, не закрывайся». Девушка недовольно засопела, но подчинилась. Верена положила руку на грудь Натали, Потом вновь на мою, вновь на ученицу и, наконец, посмотрела на Милену. «Можно?» — спросила Верена. Милена взглянула на меня и, увидев кивок, подошла к помощнице ректора. «Поразительно!» — прошептала Верена, после чего посмотрела на меня. «Это работает только с магами пятого ранга?» «Это то, что нужно делать с первого ранга», — поправил я. «Ты видела, что происходит на пятом? Приходится ломать все и строить заново». А это не очень приятно. «Соло, продемонстрируешь свои успехи по усилению?» Ко мне подошел Ксавьер Флеймворд. «Видимо, реакция Верена была настолько необычной, что маг огня заинтересовался, о чем вообще идет речь. Я не видел ничего критичного в том, чтобы показать советнику императора результаты своей работы. Все равно без четкого понимания, как это действует, подобное не повторить». «Интересно». задумчиво произнес маг огня, убрав с моей груди руку. Значит, хаос отвечает за общую энергетическую структуру и выжженные каналы, тьма за дополнительный контур, а свет за распределение каналов связи по своим зонам источника. Они не отвечают, вновь поправил я, просто в школах этих стихий делают упор именно на эти усиления. Так-то они прекрасно работают с любым магом, вне зависимости от его стихии. «Ты уже разобрался с картинкой, которую нашел в одном из разломов?» — спросил Ксавьер Флеймворд и прислушался к собственным ощущениям. «Не сработает ли пакт о неразглашении?» «Еще нет», — честно признался я. Увидев взгляд мага огня, я вытащил нож и нарисовал картинку на земле. Если со спиралью еще понятно, это, по сути, дополнительный контур вокруг каждого канала, то вот с самим каналом связи у меня затык. Каким образом энергия в нем может крутиться? Она идет от источника по прямой. «И такое нужно сделать вокруг каждого канала?» — спросил Шир. Включая внешний контур», — подтвердил я и тут же уточнил. «Но прежде чем это делать, нужно понимать, как это работает. Даже не понимать, представлять, что должно получиться в результате. Одной картинки мало. Нужны сказки, которые его светлость обещал мне рассказать». «От сказок тоже будет мало толку на самом деле», заявил Ксавьер Флеймворд. Какое-то время он молчал, после чего произнес. Суть этой картинки заключается в том, чтобы обеспечить максимальное отведение тепла. Две вращающиеся в противоположные стороны энергии взаимодействуют друг с другом, и внешний контур забирает тепло внутреннего. Вот и вся сказка. Насколько мне известно, за последние 50 лет Никто из магов огня такое усиление себе не делал. Подсказка к Савьера Флеймворда мало чем помогла. Даже если внешняя спираль нужна для того, чтобы отводить тепло, я не понимал, как заставить вращаться энергию внутри канала. Тем не менее, раз поднялась интересная тема, я хотел ее продолжить. «Учителя много раз мне говорили, что с момента формирования проклятых земель маги изменились», произнес я. Закидываю удочку. По словам Сорена, то, что раньше считалось нормой, сейчас является едва ли не чудом. Раньше уже ко второму курсу боевых академий кланов все студенты умели использовать магию без концентраторов и активаторов. Сейчас же это вершина магического искусства. Я встречался с магом пятого ранга из рода Зорен. Ему пришлось использовать магическую палочку, чтобы отправить в меня огненный шар. Пятый ранг, 30 лет. «Узная, о ком мои учителя, они бы от стыда умерли?» «Это не та тема, которую мне хотелось бы сейчас обсуждать». Ксавьер флейморд стал мрачным, как грозовая туча. «То есть это правда?» — удивился я, настойчиво развивая тему. «Кто-то целенаправленно тормозит развитие магии». «Не тормозит, разделяет», — вместо советника императора ответил Шир. «Терминология в этом случае решает». Этого хватило, чтобы понять всю глубину бездны, в которую скатилась империя. Кто-то, предположим, Орден Круга, решил, что не обычным аристократам, тем более простолюдинам, пользоваться магией на том же уровне, что и им, высшей знати. Первый шаг реализации этого жуткого решения – закрытие всех боевых академий кланов, где шло специализированное обучение особенностям стихии. Второй шаг – Формирование 12 магических академий в том виде, в котором они дошли до нынешнего времени. Здесь обучают чему угодно, только не тому, что действительно нужно магам. Отредактированная история мира, этикеты и прочие небоевые уроки мало помогут в сражении с разломными тварями или теми, кого обучают по совершенно иной схеме. Третий шаг – это углубленное изучение магии достойными, теми, кто принадлежит к высшему роду. «Но ведь Мигель Аквалор тоже обучается в нашей академии», произнес я, найдя брешь в своих размышлениях. «Если для высшей знати есть свое учебное заведение, где их превращают в настоящих магов, для чего Мигель тратил три года в Тримусе?» «Потому что они тоже должны исполнять закон, который сами же придумали», пробурчал Ксавьер Флеймворд. «Ему явно не хотелось говорить на эту тему, но и молчать сейчас было бы неправильно». Начинающий маг обязан три года провести в случайной магической академии. Таков закон. Потом идет имперская магическая академия, куда попадают лучшие и те, кому туда попасть положено по статусу. После чего уже после шести лет обучения идет окончательная подгонка мага под особенности стихии. Этим занимаются личные школы ведущих родов, каждого клана. Попасть туда со стороны невозможно. Только по рекомендации или связям. Можно сказать, что основное обучение начинается именно там, в закрытых школах. При этом Мигель Аквалор уже имел шестой ранг к третьему курсу нашей академии, напомнил я. Значит, для обучения в этих закрытых школах не обязательно заканчивать две академии. Достаточно представлять правильный род, чтобы иметь возможность учиться параллельно. Интересно. Мигель часто отлучается из академии. «Он присутствует в нашей академии только одну неделю из трех. послышался ответ Верены. «Мне приходится каждый месяц заказывать ему пропуска». «Таких особых студентов, как Мигель Аквалор, в нашей академии много?» — спросил я у помощницы ректора. «Сейчас он единственный, кому разрешено подобное», — ответила Верена. «Два года назад таких студентов было двое, но они нас уже покинули». «Соло!» «Каким образом ситуация с подготовкой магов влияет на нашу задачу?» — спросил Ксавьер Флеймворд и кивнул на рисунок, что все еще был изображен на песке. «Что планируешь с этим делать?» «Думать», — честно признался я. «У меня нет ни малейшего понятия, как закрутить энергию внутри канала связи». «Превратив его в спираль», — невозмутимо ответил Шир. «Это же очевидно». Энергия от источника все так же будет двигаться прямо вдоль канала, но из-за особенности его спирального формирования ей придется начать вращаться, сталкиваться с противоборствующей силой внешней спирали, которую в свою очередь нужно на что-то установить. Потребуются дополнительные узлы, как в случае с усилением тьмы. Нельзя просто так взять и установить внешнюю спираль вокруг канала. «Нужна опора!» Шир произнес все так, будто это нечто само собой разумеющееся, и ничего сложного в том, что нужно сделать, нет. Мало того, ко мне пришло понимание, что учитель прав, и это единственный способ установить усиление школы огня. Вот только... Вот только для этого придется выжигать старый канал, формируя новый. Мне после удаления точки объединения пяти каналов хватило, чтобы проникнуться всей болью этого действия. Здесь же придется повторить не пять раз, нет. У меня же еще есть пять внешних каналов. Чтобы все работало идеально, нужно усиливать и их». «Это нереально», — прошептала Милена, которая тоже поняла принцип усиления. «Невозможно терпеть такую боль. Выжигать каналы — это за гранью допустимого». «Поэтому вам нужен пакт покорности». Шир неожиданно вернулся к своей излюбленной теме. Ткнув меня пальцем, он произнес. «Ты передашь часть своей боли мне. Они передадут часть своей боли тебе. В таком случае вы сможете выдержать этот процесс. На собственной воли нет. Это выше человеческих сил. Для того, чтобы усиления шли гармонично и без особого вызова, они должны осуществляться с самого первого ранга». так как ты делал это с энергетической структурой. — Ответь, ученик, сумеет Верена пройти путь усиления энергетической структуры по школе хаоса, если ты ей все подробно объяснишь и поможешь. — Не сможет, — не раздумывая ответил я, — уже поздно. — Как поздно? И вам заниматься другими усилениями, — продолжил Давид Шир. — Пятый ранг — это практически состоявшиеся магии. хочешь менять каналы сделав их так как рекомендует школа огня делай это с первого ранга или не делай никогда потому что обычный человек не в состоянии выдержать боль выжигаемых каналов это аксиома и даже тебе ее не сломать только через пакт покорности посмотрим заявил я сейчас главное понять принцип по которому работает усиление школы огня Потом можно будет уже им заниматься. «При этом еще остаются вода и природа», — задумчиво произнесла Розалин. «Дядя, у кого можно узнать принцип усиления этих стихий?» «Даже думать об этом забудьте», — заявил Ксавьер Флеймворд, «что вода, что природа для вас закрыты. Ни один из высших родов этих стихий не пойдет на то, чтобы предоставить информацию магу хаоса». «У вас здесь еще какие-то дела остались?» Или мы можем выдвигаться к следующей точке?» Стоило магу огня произнести эту фразу, как у меня начало стягивать в груди. Впереди нас ждали крупные неприятности. Как только мы вышли из разлома, ощущение беды усилилось. Неприятности сменились предчувствием скорой смерти, моей. Причем эта смерть наступала на нас со всех сторон, куда бы я ни смотрел. «Соло, что случилось?» «Забеспокоилась Верена, так как таким растерянным никогда меня не видела». «Убивать его идут», — ответил Шир, посмотрев на меня. Разлом за нами схлопнулся, унося с собой все ресурсы, что в нем были. «Не очень смешная шутка». Верена осуждающе посмотрела на облаченного в черный балахон мага тьмы, но тот даже не думал шутить. «Шир прав», — подтвердил я. «За нами идут, причем идут со всех сторон». «Либо они уже здесь и ждут, когда мы покинем эту скалу». Ощущения были не самыми приятными. Давно меня не охватывало настолько жуткое предчувствие опасности. Тот, кто желал меня убить, действительно имел возможность это сделать и прекрасно понимал, что мы никуда сбежать из этого места не можем. Или можем? «Как насчет телепорта?» — спросил я, обращаясь к Ширу. «Сможешь утащить моих учениц и Верену подальше от этого места?» Вместо ответа Шир положил руку на черный камень, что когда-то окружал разлом и сейчас сиротливо торчал на скале. «С той стороны провала», — предложил я. «Ваша светлость, на ваш телепорт можно рассчитывать?» «Флеймворды не станут вмешиваться в конфликт между Греймодами и Аквалорами», заявил Ксавьер Флеймворд. «Ты начал этот конфликт, тебе его и решать. Я могу сопровождать, но не помогать». «Неприятное заявление, причем не только для меня». Розалин удивленно посмотрела на дядю, требуя объяснений, но тот сделал каменное лицо, словно все происходило так, как он и планировал. «Ладно, сами справимся», — произнес я и приказал остальным. «Ждите здесь, схожу, посмотрю, что происходит на той стороне». Ползать по веревке было необычно, но не опасно. На тренировках Шира мы и не такие акробатические номера выписывали, сражаясь при этом с его тварями. Очутившись на земле, я закрыл глаза, пытаясь почувствовать присутствие противников Опасность была, но она не стала острее Осталась такой же, как и при выходе из разлома Значит, прямо сейчас рядом никого нет, это хорошо Дав знак остальным, чтобы начали перебираться, я вошел в лес Тихо, слишком тихо, как по мне В лесу не бывает так тихо Вскоре вся наша группа перебралась через кажущийся бездонным провал Собравшись вокруг Савьера Флеймворда, мы еще раз посмотрели на карту. Опасность — это плохо, но терпимо. Но вот куда дальше прыгать? Огромный вопрос. «Север», — предложил я. «Раз нужные нам разломы не отображаются на карте, значит, мы можем ориентироваться только на направление лучей. Нужный нам разлом находится где-то на этой прямой». Я провел пальцем по карте, не дойдя до края совсем немного, замер, ощутив чужое присутствие. Краем глаза проследил за широм и к Савьером Флеймвордом. Они не выказывали беспокойства, словно ничего не ощущали. Тем не менее, рядом кто-то был, причем максимально опасный. Я ощущал, что мне осталось жить буквально несколько мгновений. Вспыхнула боль в районе спины, и я, резко развернувшись, особым движением, выхватил из астрала свою лунарис. Взмах шпагой и ледяное копье, что должно было пронзить меня насквозь, исчезло, словно его. Никогда и не было. Не останавливаясь, я продолжил движение и, крутанувшись, выпрямил руку, направив острие Лунарис в сторону леса. Там, над деревьями, мерцала полупрозрачная фигура водяного голема. Клинок Лунарис замерцал и выплюнул из себя всю поглощенную силу, вновь освобождая накопитель стихии воды. Ледяного копья хватило, чтобы полностью заполнить отвечающий за воду накопитель моего оружия. Значит, тварь, что меня атаковала, имела десятый ранг, высший водяной голем. Даже шестьдесят лет назад немногие маги воды могли похвастаться наличием таких приспешников. Вот она, высшая лига во всей красе. Это вам не маги с магическими палочками, по два часа читающие заклинания условного огненного шара. Здесь все серьезней. Созданная лунарис копье льда пронзила голема, и тот исчез, вернувшись к своему хозяину. Не умер. Убить этих тварей невозможно. Это не приспешники Шира, что когда-то были живыми, а сейчас стали частью мага тьмы. Это сконцентрированная волей мага воды стихия, имеющая разум своего создателя. Причем в большинстве случаев маги, что использовали големов, могли наблюдать за происходящим их глазами. Ривальда Аквалор знает, где мы находимся, и спешит к нам со всех своих магических ног. Но почему он не использует телепорт? Если он наблюдал за происходящим глазами голема, то точно знает, куда нужно прыгать. Я начал озираться, выискивая прибывшего противника, но его не было. Я не верил, что маг десятого ранга, называемый карающей дланью рода, не умеет пользоваться заклинанием портала. Значит, единственное разумное объяснение — он не следил через голема за битвой. И это был мой шанс. Мак воды знает, что его Голема уничтожили. но не знает, каким образом. Значит, может проявить осторожность и помедлить, позволив нам сбежать. «Учитель, телепорт!» произнес я, похожую на приказ, фразу, но отвлекся, так как мне пришлось вновь использовать лунарис. Над деревьями появился новый голем воды и едва меня увидел, тут же атаковал. Отпрыгнув в сторону от группы, чтобы их случайно не задели ледяные копья, я поймал заклинание на клинок и тут же отправил его обратно, чтобы сразу начать ловить следующие. Големы пребывали плотным потоком, словно слетались к нам со всех окрестностей. Радовало одно. Созданные твари являлись слишком глупыми, чтобы скооперироваться. Либо их хозяин не до конца разобрался в том, каким образом управлять своими творениями. Вон у Шира для этого особый лич десятого ранга есть. Здесь же летающие големы стремились поразить меня одной и той же атакой, не пытаясь договориться с товарками, асинхронном выстреле. Ловить одновременно два копья лунарис не могла. Моя шпага поглощала одно заклинание десятого ранга, и накопитель воды тут же заполнялся. Требовалось несколько мгновений, чтобы направить острие шпаги в сторону ближайшего голема и разрядить накопитель, дабы, пригнувшись, пропуская над собой атаку твари сбоку, ловить на клинок новое заклинание. Сколько здесь было големов? Десять? Пятнадцать? Я потерял счет. уничтожая их одного за другим. Просто в какой-то момент остановился, тяжело дыша, и осознал, что мне больше некого уничтожать. Голи мы закончились. «Это был интересный бой», — послышался довольный голос Шира. «У тебя занятная шпага, ученик. Нужно будет проверить ее в бою против Лича. Хочу оценить потенциал твоего оружия». «Что насчет портала?» — спросил я. «Нужно убираться отсюда, пока големы не вернулись». «Мы все еще находимся в зоне действия Черного Камня», вместо учителя ответил Ксавьер Флеймборд. «Как я понял, эта куча ранее сдерживала рост разлома, и сейчас, когда его не стало, начала активно влиять на окружающий мир. Попробуй использовать заклинание». Я посмотрел на ученицы, те покачали головой, показывая, что возможности такой нет. Когда я поднял руку, ее окутало касание хаоса, серый туман едва пробился через кожу. Окружающее пространство категорически не желало, чтобы находящиеся здесь маги активировали свои заклинания. «Но как?» — начал было я, после чего посмотрел на Лунарис. Артефакту было без разницы, где и как выплевывать из себя магию. Он накапливал ее и тут же выпускал обратно. Осмотревшись, я только сейчас понял, что окружающее пространство пострадало куда меньше, чем я боялся. По идее, я должен был стоять посреди замороженной земли, но все, на что хватило ледяных копий големов, от которых мне удавалось уклониться, оставленные на земле иней, и тот уже сходил. Понятно, почему Ривальдо Аквалор не смог сюда телепортироваться, а атаки его големов меня не уничтожили». Аура черного металла вмешалась в дела мага воды, не позволяя ему закончить начатое. «Соло Греймот», — пространство наполнил громкий голос Ривальда, «прекращай бегать и умри с достоинством. Даю тебе полчаса, чтобы выйти из леса и сразиться со мной. В таком случае твои спутники не пострадают. Слово Ривальда Аквалора. Ксавьер Флеймворд». Это конфликт между родом Аквалор и Греймот. Он не затрагивает интересы Империи. Глава моего клана уже связался с Императором и объявил войну роду Греймот. Нас устроит смерть одного главы, мы не собираемся убивать всех. Не вздумайте бежать. Поляна окружена стрелками с болтами из черного металла. Как только они увидят, что вы собираетесь воспользоваться телепортом, начнут стрелять». «Я не хочу конфликта с флеймбордами, но честь рода для меня дороже. У вас полчаса!» «Учитель!» — прошептала побледневшая Розалин. Но я лишь улыбнулся. Когда враг определен и понятен, все становится гораздо проще. «Разве у аквалоров есть право на использование арбалетов?» — удивленно спросил я, посмотрев на Ксавьера Флеймворда. «Это действительно тот вопрос, который тебя сейчас заботит?» — грубо ответил Мак огня. осознав, что его загнали в ловушку. «Как говорили мои учителя, проблемы нужно решать по мере их появления. Не перескакивая с одной на другую, не согласился я. Что нужно для того, чтобы флеймворды предъявили Аквалорам претензию по поводу использования арбалетов, да еще с черными стрелами?» «Нужны доказательства», ответил советник императора. «Арбалеты, болты и несколько стрелков, живых или мертвых». Если стрелки окажутся мертвы, их тела должны быть пригодны для опознания. Поэтому огонь не подходит. «Что ж, предлагаю не томить Ревальда Аквалора и выполнить его требования», — заявил я. «Хочу посмотреть, что же это за карающая длань такая, что столь нагло врет. Вокруг нас нет ни одного стрелка. Они все там». С этими словами я кивнул в сторону выхода из леса. «Ученицы, остаетесь на месте. Верена, составь им компанию». «Учитель». «Действуй по желанию, но если ты выйдешь из леса вместе со мной, Ширвирал станет такой же целью рода Аквалор, как и Соло Греймот. Чему я, если честно, буду несказанно рад, ваша светлость? Вам, наверное, лучше остаться здесь. Флеймворды четко обозначили свою позицию. Это не их конфликт. Надеюсь, вы будете последовательны. Когда Аквалоры прибегут на меня жаловаться и требовать, чтобы Император объявил меня врагом Империи», Вы сумеете его убедить, что это просто конфликт двух родов. Ничего другого нет. Еще не все. Ученицы, садитесь медитировать. Ваша задача использовать хоть одно заклинание в этом месте. Это всего лишь черный металл. Он не может быть сильнее вас. Заставьте его покориться. У вас полчаса. Кто справится, получит от меня подарок. «Верена, тебя это тоже касается». Докажи моим ученицам, что маг света восьмого ранга сильнее черного металла.